Глава 12. О сплошных неожиданностях «А я уж думал, Кроха, ты меня так и не узнаешь!» — весело смеялся Тим, приподнимая её над землёй. «Да я просто задумалась!» — пробормотала Юна. «А ты сразу меня узнал?» «Ну, спрашиваешь, конечно!» «А почему же молчал?» «Так это, кто ты теперь и кто я?» «Негоже лезть с разговорами к барышне, которая... которую... ну, сам король...» «Тим!» Она почувствовала, что страшно краснеет и сердито топнула ногой. «Прошу тебя, перестань!» — подумав, добавила. «Я всё та же Юна, я не изменилась!» «Изменилась!» — тихо ответил её друг. «Ты теперь настоящая дама!» Юне вдруг стало ужасно неловко. Она огляделась и поняла, что все окружающие — ребята-гвардейцы, их сержант, а главное — Рик, с удивлением наблюдают за этой сценой. «Прошу прощения, леди», — откашлившись, заговорил сержант, «но нам надо продолжать патрулировать улицы. Если вы уже всё обсудили с рядовым варта... Но мы ещё ничего не обсудили, нам очень надо поговорить». Напугалась Юна и тут же обернулась к человеку, который просто не может не помочь. «Редрик!» Он понял её с полуслова. «Сержант, сколько вы можете дать этому рядовому времени?» «Под мою ответственность». «Ну, мы можем пока дойти до конца квартала и вернуться обратно. Это минут десять. Хватит, ваша светлость». «Пусть хотя бы так», — тут же согласилась Юна. Отряд гвардейцев, возглавляемый сержантом, направился дальше по улице. Юна осталась наедине с Тимом и Редриком. «Я тоже погуляю, не буду мешать», — сказал Рик, и Юна восхитилась его деликатностью. «Спасибо», — улыбнулась она. «Но я рядом», — Рик надавил на последнее слово. «Я обещал присматривать за тобой, сама знаешь, кому». Юна только вздохнула. Рик отошёл в сторону и принялся бродить туда-сюда. Десять шагов вправо, десять шагов влево, посматривая то на Юну с Тимом, то на часы. «Расскажи мне скорее, как ты?» Обратилась она к другу, решив не терять зря времени. «Да всё отлично!» — улыбнулся Тим. «Живём вот с Анитой в столице. Поженились!» «Снимаем комнатку в доме у одной старушки. Кстати, недалеко отсюда, рядом с той улицей, где мы вас с его светлостью встретили, через несколько домов от трактира две дороги. Может, знаешь такой? Дом у нашей хозяйки старый, разваливается. Но я-то ведь парень с руками. Я уж ей и крышу починил, и пол, и окна новые справил. А она нам за это плату за жильё снижает. А жалование неплохое, хватает нам». «Откладываем даже немножко. Работа ерундовая. То улицы патрулируем, то во дворце на карауле стоим. С ребятами из отряда я со всеми поладил. Сержант у нас тоже мужик путёвый. А к нам в гости мать иногда приезжает. Привозит нам гостинцев деревенских. А то разве в городе такую сметану или мясо купишь? А я всё надеюсь годика через три-четыре скопить деньжат побольше и начать свой дом строить». «Ой, да ладно! Хватит обо мне! Ты-то как? Я видал тебя вчера, ты гуляла в дворцовом парке. Я побоялся подойти, ведь ты теперь...» Юна слушала рассказ Тима и радовалась за друга. На последних словах её радость померкла. «Я...» Начала была она, но замолчала. Тим смущённо откашлялся. Не зная, что сказать, Юна отвернулась машинально отметила про себя, что гвардейцы уже дошли до конца улицы и повернули обратно, а Рик по-прежнему бесцельно шагал по мостовой, посматривая на них с Тимом. «Когда там, в лесу, мы с тобой раненого охотника нашли, и ты потом его лечить взялась», — снова заговорил Тим. «Я ведь и подумать не мог, что это сам король». И я не думала. Юна подняла на него взгляд, но сразу опустила. На неё нахлынули воспоминания. И болезненные, и счастливые. «Крепко же он тебя полюбил, раз даже во дворец забрал!» Ещё больше смутился Тим. «Все говорят, что он меня любит, но...» «Я не знаю», — вздохнула Юна, по-прежнему не поднимая головы. «Да разве тут можно сомневаться?» — искренне удивился Тим. «Он тебя искал!» Я же ещё три месяца назад сюда приехал и на службу устроился. Так наших ребят всё лето по деревням и городам гоняли. Нам было велено найти пропавшую девушку». Тим замолчал о чём-то, задумавшись. Юна тоже молчала. Про поиски девушки она уже слышала от Фани. «Я ведь и понятия не имел, какую девушку мы ищем», — снова заговорил он. А то бы пошел прямиком к его величеству, да рассказал бы, где тебя искать. Я все понял только в тот день, когда король велел графу Редрику взять отряд гвардейцев для сопровождения, а мы как раз тогда во дворце на карауле стояли и выезжать за ним следом. А сам вскочил на коня и помчался куда-то, словно за ним черти гонятся, а мы все помчались за ним» как он и приказывал, и через час до меня дошло, что мы едем в сторону нашей деревни за Русалочьим озером, а уж когда подъехали прямиком к вашему с тёткой Мервиной дому, я...» «Он убил тётю Мервину. Ты же знаешь?» «Едва слышно», — спросила Юна. Глаза её наполнились слезами — Может, не стоило поднимать эту тему, тем более, что его сослуживцы маршировали уже неподалёку, да и Рик подошёл ближе. То есть поговорить им толком не дадут». «Что?» — удивился Тим. «Почему ты так думаешь?» «Потому что это так и есть!» — прошептала Юна. «Ох, зря она затеяла этот разговор. Она ведь не собиралась. Но как же так вышло?» «Но я был там!» Возразил Тим, потом бросил быстрый взгляд на приближающегося Редрика и снова повернулся к Юне. «Понимаешь, нам было приказано...» Торопливо начал объяснять он. «Окружить дом и караулить, а я стоял совсем близко от открытого окна. Это важно?» Юна никак не могла понять, к чему он клонит. «Ну, я кое-что слышал...» Тим снова покосился на Редрика и гвардейцев. «Король сказал тетке Мервене, я мог бы повесить тебя или жечь на костре, но Юна не простит мне твоей смерти». «Я и не прощу», — рассердившись, ответила она. «Да пойми ты, о чем я толкую, убивать он ее не собирался». «Может, сначала и не собирался, а потом передумал». Юна упрямо покачала головой но Он задушил её собственными руками, расчётливо и безжалостно. Это я знаю точно. А потом схватил меня и увёз во дворец. «Нет, ерунда», — уверенно ответил Тим. «То есть, конечно, старый Мервене кто-то помог в лучший мир уйти. Мать мне всё про какую-то верёвку на гвоздике толковала. Маманя сама грабителей боится теперь. Ты же знаешь, сколько через нашу деревню бродяг шлындает». Только почему ты подумала на его величество? Когда король с тобой на руках вышел на крыльцо, твоя тётка осталась в доме, и она была... Что?» Юна невольно подалась вперёд. «Гвардейцы вернулись», — объявил Рик, подойдя вплотную. «Юна, время вышло». «Прошу прощения, леди, но нам действительно надо идти», — твёрдо сказал сержант. «Возможно, вы могли бы пообщаться с рядовым Тимом в арте в другой раз?» «Да, конечно», — нетерпеливо ответила она и тут же снова переключилась на друга. «Тим, что? Она была... Что?» «Рядовой Варте. Вы всех задерживаете!» Сержант повысил голос. «Так точно, господин сержант! Простите, господин сержант!» Скороговоркой протараторил Тим и немедленно встал в строй. Гвардейцы перегруппировались и зашагали прочь. «Тимми, нам обязательно надо встретиться!» — крикнула она ему вдогонку. «Я найду тебя, и ты всё мне расскажешь!» Тим, который успел уже вместе с остальными гвардейцами отойти на несколько шагов, вдруг обернулся и прокричал ей что-то в ответ. Юна услышала только «Она была...» А дальше не разобрала ни слова. «Что? Что?» — снова крикнула она. «Рядовой ворте! Два наряда вне очереди!» — рявкнул сержант. Тим, споткнувшись на ровном месте, тут же выпрямился и продолжил чеканить шаг вместе с остальными. Больше он не оборачивался. «Нам тоже пора», — сказал Рик, мягко взяв её за руку. «Они пошли по улице». Юна позволяла вести себя, не особенно задумываясь, куда они идут. Она не смотрела ни на Редрика, ни по сторонам. В мыслях была сплошная неразбериха. По словам Тима, Кейден не собирался убивать тётю Мервену. «Нет, Тими наверняка ошибается, кто же ещё мог её убить?» Откуда бы там взялся грабитель, да ещё именно в тот день, хотя всю жизнь прожили они с тётушкой в своей деревне в полной безопасности. Не бывает таких совпадений. Ох, Тим ведь хотел рассказать ей про что-то важное, но не успел. «Рик, ты поможешь мне встретиться завтра с моим другом?» Вынурнув из своих размышлений, наконец спросила она. «О, заговорила!» засмеялся Рик. «Я уже думал, ты так и будешь молчать всю дорогу». «Просто я задумалась», — смутилась Юна. «Так ты поможешь? Как его отыскать? Рядовой Тим Варте». «Да-да, рядовой Тим Варте, я запомнил». Редрик улыбался, глядя на неё. «Помогу. от чего не помочь?» «Только объясни, что это вообще за Тим такой и зачем он тебе срочно понадобился, и о чём ты так сосредоточенно размышляешь вот уже целый час». Юна посмотрела на него, вздохнула. Подумала, что кроме Тима Рик, пожалуй, единственный человек, которому она полностью доверяет. Что сейчас, когда он не делает странных попыток её поцеловать, ей с ним хорошо и спокойно, И с кем ещё она может поделиться своими сомнениями, если не с Риком?» «Тим — мой друг детства. Мы жили неподалёку в деревне», — начала объяснять она. «Он сейчас рассказал мне кое-что. Оказывается, он был среди тех гвардейцев, которые сопровождали вас с Кейденом, когда... Когда вы приехали в первый раз, когда умерла тётя Мервена». «И что?» Голос Редрика звучал напряжённо. Тим стоял у окна. До него доносились слова Кейдена, что вроде бы Кейден может убить её, но не будет этого делать. «Я считаю, что всё это ложь, а Кейден — убийца!» Ведь даже Фиалка подтвердила, но... Тими кажется, не согласен. Он хотел что-то ещё рассказать мне, но не успел... Помнишь, он что-то крикнул, когда уходил? Я не разобрала слов, но, может, ты его услышал. Она была, а вот дальше...» «Я не слышал, прости», — извиняющимся голосом проговорил Редрик и развёл руками. «А почему этот твой Тим думает, что Кейден не убивал тётку? Он что, видел, кто убил?» «Нет, конечно», — Юна покачала головой. «Иначе бы он сразу мне рассказал. Нет, он не видел ничего, но что-то знает. Мне кажется, это важно». «Хорошо». Рик кивнул и посмотрел на неё очень серьёзно. «Всем, чем смогу, помогу, не волнуйся. Но у меня к тебе огромная просьба. Выкинь пока эти мысли из головы. Обещаешь? Ты такая измученная и расстроенная. Мне больно смотреть». «Юна». «Милая, перестань рвать своё сердце на части. Завтра мы вместе разберёмся со всеми проблемами. Я не оставлю тебя одну и обо всём позабочусь. А сейчас улыбнись. Ну, пожалуйста!» Ей вдруг стало так хорошо от одной мысли, что есть на свете человек, которому не наплевать на неё, который готов помочь, позаботиться что не обязательно тащить свою ношу одной. Есть тот, кто пойдёт с ней вместе, кто подставит плечо». Добрая улыбка Редрика согревала и утешала. Юна тепло улыбнулась ему в ответ. «Ну вот, другое дело». Рик протянул руку и легко потрепал её по макушке. «Знаешь, мы уже недалеко от дворца, и, кажется, хватит на сегодня приключений. Нам пора возвращаться». «Скоро ужин». «Хорошо», — кивнула Юна. «Ты поужинаешь со мной?» «Непременно», — Редрик подмигнул ей. «Только вот что. Давай зайдём в ту лавку. Хочу кое-что купить». Он резко свернул направо и потащил её за собой ко входу в магазинчик, где, судя по вывеске, торговали ювелирными изделиями и сувенирами. В лавке царил полумрак. Полки и витрины были полны товарами. Украшения, посуда, вазы, подсвечники, часы, многочисленные статуэтки, картины на стенах. Пахло благовониями и пылью. Продавец, крепкий старик с белоснежными волосами, спросил, чем он может им помочь. И пока Юна восторженно глазела по сторонам, разглядывая все эти удивительные и красивые вещи, Рик разглядел что-то в витрине и попросил показать товар поближе. «Юна!» Тихо позвал он через минуту, заставляя её вынырнуть из своих грёз. Она приблизилась. Он взял её за руку и ловко надел на запястье изящный браслет, судя по всему, золотой, и украшенный драгоценными камнями. «Хочу купить его для тебя». Юна испугалась. Поспешно отстегнула и сняла браслет, положила его на стекло витрины. «Нет». «Я не могу. Он, конечно, слишком дорогой». «Для меня это не деньги», — Рик нахмурился. «Нет», — Юна упрямо замотала головой. «Ну хорошо», — снова улыбнулся Рик. «Тогда сама выбери себе подарок, тот, что не будет пугать тебя ценой. Я очень прошу, не обижай меня отказом». Юна вздохнула, ещё раз посмотрела по сторонам. «Сколько стоит вот эта куколка?» Продавец вытащил из витрины миниатюрную статуэтку величиной с палец, может, чуть больше, и протянул Юне. Это была маленькая фарфоровая принцесса в красивом платье и с высокой прической. Юна поразилась, как тщательно прорисованы детали. Лицо, волосы, даже узор на одежде. «Берём», — сразу сказал Редрик. «Подожди!» «Может, она тоже дорогая?» — возразила Юна. «О, нет, леди, эта статуэтка совсем недорогая!» — покачал головой старик. «Сущие пустяки!» Пока Рик расплачивался, Юна вышла на улицу. Остановилась у двери, продолжая любоваться фарфоровой красавицей. «Нравится?» — спросил он, присоединившись к ней. «Я рад, если мне удалось хоть немного поднять тебе настроение». «Ты такая грустная всё время. Я надеюсь, кукла будет приносить тебе удачу и напоминать, что ты мне очень дорога». «Спасибо». Её голос дрогнул от благодарности, согревавшей сердце. Они снова пошли по улице. Оба молчали. Каждый был погружён в свои мысли. Минут через десять неспешной прогулки стали видны огромные решётчатые ворота, у которых стояли на карауле четверо гвардейцев. Это был вход в дворцовый парк. «Ну, кажется, мы как раз поспели к ужину», — сказал Рик. Он остановился и улыбнулся ей. Юна тоже улыбнулась. «День сегодня был тяжёлый и насыщенный самыми разными, неприятными и непонятными событиями». Но заканчивался он хорошо. «Жаль, что мой цветок не уцелел», — извиняющимся голосом добавил Рик. «Это ничего», — поспешно ответила Юна. «Конечно, ничего», — сразу согласился Рик. «Я обязательно подарю тебе новый». Откуда-то издалека доносился звон подков по мостовой, и у Юны вдруг сильнее забилось сердце. Она хотела обернуться и посмотреть, кто там скачет, но Редрик отвлёк её, шагнул ближе, протянул руку и заправил ей за ухо выбившуюся прядь волос. «Рик, я...» Она невольно отшатнулась. Сердце билось ещё сильнее. Её смущали эти, хоть и совсем невинные, дружеские знаки внимания Редрика. Ей казалось, что Кейден рядом, и это ощущение волновало и пугало её, а Редрик с теплотой смотрел ей в глаза и улыбался. «Рик, я...» — снова начала была она, но едва не подпрыгнула, услышав громкий окрик. «Юна!» — и сразу узнала его. Даже не успев ещё обернуться, даже раньше, чем узнала голос, сердце заколотилось так, что стало больно в груди, ведь возвращение короля ожидалось завтра, но всё-таки она не может, просто не может задушить в себе это нечаянное чувство, радость, что он вернулся. Юна наблюдала за его приближением, широко распахнув глаза и всеми силами пытаясь унять дрожь, «Редрик», — она видела это, — немного нахмурился. Кейден осадил коня, спешился и перебросил поводья одному из сопровождавших его гвардейцев. «Отведи в конюшню!» И тут же окинул Юну и Рика внимательным взглядом. «Значит, гуляете вдвоём?» «Ты рано ответил Рик, озвучив её мысли, в то время как сама Юна не могла проронить ни слова. «Мы ждали тебя только завтра!» «И что, не рады?» — хмыкнул Кейден. «Почему ты так думаешь?» — Рик поднял бровь. «Я быстро решил все вопросы. Не было смысла задерживаться». Игнорируя его недоумение, ответил Кейден. Потом повернулся к Юне. «Подойди ко мне». Она снова вздрогнула. В его голосе было что-то странное, чужое. Юна вдруг поняла, что никогда раньше он не разговаривал с ней так холодно. Она всё-таки шагнула ближе, как он и просил. «Что же ты не обнимаешь меня, любовь моя?» — спросил Кейден. «Неужто совсем не скучала?» Юна смотрела на него не в силах пошевелиться. Он резко притянул её к себе, обнял одной рукой, а вторую поднял к её лицу и нежно провёл ладонью по щеке, Потом вдруг надавил большим пальцем на подбородок, и когда она от неожиданности приоткрыла рот, наклонился и поцеловал. Это был властный, требовательный поцелуй. Кейден ласкал её языком, не давая опомниться, до да боли стискивая в объятиях. Ей следовало бы попытаться вырваться, ей следовало бы зарычать, ударить его, укусить, в отместку за то, что он делал, но... Он застал её врасплох, и, конечно, только этим можно было объяснить её ответные действия, когда неожиданно, даже для самой себя, она положила свободную руку ему на плечо и ответила на поцелуй. Всего несколько мгновений, но таких сладких, когда теряется дыхание, когда ни о чём не хочется думать и тем более жалеть. Ну, разве что, помечтать, чтобы поцелуй никогда не заканчивался. А потом Юна очнулась. Она собрала в кулак всю свою волю, намереваясь оттолкнуть бессердечного убийцу, как вдруг Кейден отпустил её сам. Просто отстранился, и всё закончилось так же внезапно, как началось. Не убирая руки от её лица, он задумчиво смотрел ей в глаза — Юна хватала ртом воздух, не в силах поверить в произошедшее. «Как же так вышло? Почему она ему позволила? Зачем ответила?» Король чуть улыбнулся уголками губ. Он повернул голову и посмотрел на остальных, и Юна проследила за его взглядом. Гвардейцы старательно делали вид, что их здесь нет, а Рикс словно превратился в каменную статую. «Продолжим, когда останемся одни», — громким шёпотом объявил Кейден. Наконец, разжав объятья, он взял её за руку. «Пойдём. Скоро ужин». Юна дёрнула рукой, попыталась вырвать кисть, но этого ей никто не позволил. Она тяжело вздохнула, чувствуя себя полностью опустошённой. Держась за руки, вдвоём они миновали ворота, Сделали ещё пару шагов, когда Кейден вдруг остановился и посмотрел назад. Юна тоже обернулась. Редрик стоял на прежнем месте, смотрел на них в упор и взгляд его прожигал насквозь. «Кстати, брат!» — крикнул ему Кейден. «Ты тоже приходи сейчас к нам на ужин. Посидим вместе, выпьем, поговорим по душам. Втроём-то веселее». Рик прищурил глаза, жал кулаки, потом, не произнося ни слова, медленно кивнул. «Ждём тебя!» — кивнул в ответ король. Он снова развернулся и быстрым шагом направился по аллее в сторону дворца. Юна была вынуждена поспешить за ним, ведь руки её он, конечно, не выпустил.